Глава двадцать вторая. Это было не первое предложение в моей жизни. Свою руку и сердце мне уже предлагал Саша. И я, кстати, согласилась, о чем вспоминала сейчас с легким недоумением. Будто то предложение от Саши было эпизодом из давно прочитанной книги. А со мной вовсе никогда не происходило. Но к тому предложению я все-таки была готова. А слова Максима меня ошарашили. Ошалевшие бабочки внутри меня и известные всем представительницы любви так и подмывали броситься в омут с головой и ни о чем не задумываться. И только сохранившиеся крупицы разума призывали подумать, просили не торопиться. Но много ли нам известно женщин, которые слушают голос разума, когда до одурения влюблены? Вряд ли такие женщины вообще существуют. «Это очень, очень неожиданно», — сказала я, лишь бы что-то сказать. «Ты выпил?» «Нет», — ответил Макс. «Видимо, мое предложение его по-настоящему удивило, потому что брови на его живом эмоциональном лице подскочили чуть ли не до середины лба. Я не пью совсем уже много лет». «Мне нужно подумать», — Лепетала я, ощущая себя героиней романа из XIX века. Меня раздирали внутренние противоречия, и я уже почти склонилась к тому, чтобы предложить Максиму не торопиться. Хотя мне было страшно разрушать то трепетное чувство, возникшее между нами, и я до последнего сомневалась. А может, ну его здравый смысл? Может, стоит послушать свое сердце и согласиться на все, не раздумывая? Я так и не успела прийти к определенному выводу, потому как Макс просто еще крепче взял меня за руку и повел дальше. Оглядываясь в сгустившемся полумраке, я поняла, что мы движемся в направлении белых ночей. Я не уверена. Слабо сопротивлялась я, когда мы уже дошли до ненадежного забора, ограждающего базу. Что ты вообще хочешь, чтобы я сделала? Собрала вещи и пошла со мной. Обыденным тоном сообщил мне Максим и уверенным жестом откинул крючок с внутренней стороны забора. Он снова вел себя как человек, который точно знает, что я должна делать. Я опять вспомнила отца и совсем потеряла волю, хотя бы к минимальному сопротивлению. «Скажи, Макс зашел на территорию базы и остановился, я покорно топталась рядом. «Здесь у тебя ничего странного не происходило?» «Происходило, но ты откуда про это знаешь?» В действительности меня не слишком удивила некоторая осведомлённость Макса. Было очевидно, что он каким-то образом связан со всеми здешними странными людьми и событиями. Но и мне про всё происходящее было важно узнать побольше. «Хорошо знаю эти места», — вздохнул Макс и повторил вопрос. «Так что тут у тебя случилось?» Я рассказала про ночь, когда нашла Марину и Арсения беспробудно спящими и с непонятными пятнами на лицах. Про неизвестно куда пропавшего Михаила, про неопрятную женщину с лягушачьим голосом, встреченную мною у моста, и про испорченное вязание тоже. Хотела рассказать про внезапный интернет на середине моста, но решила, что это, скорее всего, неважная информация. Забегая вперед, скажу, что это было очень правильное решение не рассказывать Максу про интернет на мосту. Макс выслушал меня, размеренно кивая в такт моим словам. Он выглядел как человек, который услышал ровно то, что он и ожидал услышать. «И, конечно, хозяйка этой базы ничего тебе не объяснила и вообще делает вид, что ничего такого не происходит», сказал Максим, когда я закончила перечислять приключившиеся со мной странности. «Да, у меня есть ощущение, что Марина что-то скрывает», — согласилась я. «И я надеюсь, что ты объяснишь мне, что здесь творится и почему я должна остаться». Я чуть помедлила и отважилась выдвинуть свои условия. «Иначе мне придется уехать и уехать прямо сейчас. У меня, если что, есть визитка местного таксиста». «Таксиста, значит?» — усмехнулся Максим. Я сама почувствовала, как жалко звучит мой ультиматум. Предположим, Макс решил бы меня удержать, применив физическую силу. И чем бы мне тогда помогла визитка таксиста? Да хоть визитки десятка таксистов. Но отступать было некуда, и я вскинула подбородок, сложив руки на груди. Мне казалось, что так я похожа на независимую леди из голливудского фильма. Но, судя по насмешливому виду Макса, мои требования его нисколько не впечатлили. Правда, усмешка, игравшая на губах Макса, была доброй. Он успокаивающе погладил меня по плечу и сказал. «Забудем пока про таксистов. Ты права, у тебя есть полное право понимать, что происходит. И почему ты можешь, не стану говорить, что должна, это уж сама решишь. Но ты точно можешь, если захочешь, спасти множество жизней». И я совсем не была уверена, что готова взвалить на себя ответственность за чужие жизни. Тем более после того, что случилось с брюнеткой в кафе на моих глазах. А ну как с другими людьми начнет происходить что-то подобное, а я никак не смогу на это повлиять? Но Макс, словно уловив мой настрой, добавил еще один аргумент, которому было совсем уж сложно противостоять. «Я сразу понял, Лера, что ты та самая» тихо сказал он. «Никогда раньше у меня не было подобного чувства. Я пытался себя обманывать, но в моем случае это бесполезно. Ко мне представлена особая сила, которая определяет, насколько искренни мои чувства». От сказанных Максом слов меня унесло волной эйфории. Понять меня могла бы только та женщина, которой мужчина совершенно искренне говорил что она для него особенная, совсем не такая, как все бывшие до нее. Слова про особую силу, определяющую искренность чувств Макса, царапнули мои сознание и забылись. Да, я поняла, что речь шла о Белли. Сразу поняла. Ну и что? У меня возникло острое желание совершить смелый поступок. Сделать что-то такое, что сможет доказать Максу, что я ему доверяю. Что он для меня... То же самый особенный в мире мужчина. Теперь уже я крепко взяла его за руку и повела к своему домику. Мы проходили мимо дома администрации, я увидела в окнах свет. Значит, Марина с Арсением сидели у себя. Возможно, смотрели мультики или читали книжки, а может, молодая мать укладывала сына спать. На миг я вспомнила спящих Марину и Сеню, усеянных черными страшными пятнами, и поежилась. Замерзла Лерочка. Участливо спросил Максим. Нет-нет, все в порядке. Давай лучше поспешим, пока совсем не стемнело. Я решила не заходить в администраторский домик и не сообщать Марине про свое спешное отбытие. Мало ли, может, администраторша занята, подумала я, зачем ее отвлекать. Проживание было оплачено на несколько дней вперед, так что тут я никакой вины за собой не чувствовала. Максим помог уложить в сумке все мои немногочисленные пожитки, и я даже не стала проверять, не забыла ли чего. Ну, забыла и забыла. Самое важное, я уже все равно обрела. Ключи я оставила на столе, там, где несколько часов назад лежало мое испорченное вязание. Посовещавшись, мы с Максом решили просто прикрыть дверь, не запирая ее на ключ. Макс сказал, что раз уж хозяева базы так легкомысленно отнеслись к безопасности гостей и у кого-то появилась возможность проникнуть в мой домик, то и я могу особо не переживать о том, что открытая дверь привлечет каких-нибудь бродяг. Тем более, добавил Максим, бродяг тут нет. И я ему поверила. Мы спускались с веранды по лестнице, когда я заметила, что к нижней ступени жмется грязно-белый комок, пушок. В слабом свете фонарей я увидела, как белый кот поднял голову и уставился прямо на Макса. Зрачки у животного расширились, шерсть на загривке встала дыбом. Пушок угрожающе зашипел, выгнул спину и напрягся, будто готовился к нападению. «Эй!» – окликнула я пушка. Мне было удивительно видеть всегда молчаливого кота в таком возбужденном состоянии. От неожиданности я даже не испугалась только захотела успокоить явно взволнованное животное. «Ты чего? Не сердись, мы тебя не тронем!» Я присела на корточки с намерением погладить пушка, но тот шарахнулся от меня так, словно я представляла какую-то опасность для его кошачьей жизни. Но попыток убежать кот не сделал. Он прыгнул вперед, приближаясь к Максиму, и к шипению добавился характерный утробный вой. В детстве у меня были кошки, и я знала, что такой вой говорил о крайней извинченности животного. Оказавшись прямо напротив Макса, грязный кот напружинился, и я поняла, что через секунду непонятно, чем взбешенный пошок кинется на моего будущего мужа. Я хотела броситься вперед и заслонить Макса собой, чтобы не дать удуревшему коту напасть на него. Но этого не понадобилось. С совершенно спокойным видом Макс шикнул на кота и вроде что-то проговорил себе под нос. Пушок немного отступил, потом еще немного, а потом с плотно прижатым к потлатой голове ушами покинул поле несостоявшегося боя. Мне показалось, что перед тем, как убежать, Пушок бросил на меня многозначительный взгляд. Хотя я понимала, что это невозможно. В желтых глазах Пушка мне почудилось некое предостережение. «Пойдем», — сказал Максим, поудобнее перехватив ручки моих сумок. Он никак не стал комментировать ситуацию с Пушком, а я не стала задавать вопросов. На меня снизошло необыкновенное умиротворение. Я будто знала, что мне нужно просто следовать за этим мужчиной, и тогда все точно будет в порядке. Мы проскользнули мимо администраторского домика. Оттуда не доносилось ни звука, только заплотно задернутыми шторами различался неяркий свет. Я бросила прощальный взгляд на темнеющие вдали контуры гор и почувствовала лёгкий укол сожаления от того, что больше не смогу любоваться на чудесный пейзаж по утрам. Но потом я приободрилась, вспомнив, что горы здесь повсюду. Возможно, Максим даже как-нибудь сводит меня на горную прогулку. Мы покинули территорию базы. Пока Максим возился с крючком на воротах, я замечталась, представляя, как мы только вдвоем гуляем с Максом по горам. Я сделала пару шагов назад, чтобы полюбоваться на складную фигуру своего нового возлюбленного. И охнула от неожиданности, когда сзади кто-то крепко схватил меня под локоть. Рука, от которой несло все тем же, уже хорошо знакомым мне гнилым запахом, закрыла мой рот. «Не кричи!» шепнул мне в ухо знакомый голос. Я покосилась влево и увидела Михаила. Он придвинулся ко мне еще ближе и спросил. «Не будешь кричать?» Я энергично помотала головой, наблюдая за Максом, все еще ковыряющимся с крючком. Михаил отнял ладонь от моего рта, и я тут же заорала. Наверное, я бы не испугалась Михаила как такового, но даже в полумраке я заметила, как дико он выглядел. Отросшая борода торчала неопрятным клином. Глаза сухо и зло блестели, и все лицо покрывали то ли синяки, то ли пятна. К тому же от Михаила невыносимо воняло. Казалось, что камуфляжный костюм он носил, не снимая, хотя его давно следовало постирать. А когда Михаил близко ко мне наклонялся, я различала в его зловонном дыхании мерзко-сладкий дух гниения. Услышав мой крик, Макс немедленно бросил попытки справиться с крючком на воротах и бросился на мой зов. Я ощутила, как рядом дернулся и горестно выдохнул Михаил. «Ну зачем ты?» – шипнул он вроде как с горечью, но без осуждения. «Пропадешь ведь, глупая!» Макс стоял напротив Михаила, прищурив и без того узкие глаза. Его нозды трепетали, и я подумала, что Макс больше разозлился, чем испугался за меня. «Решила уйти? Так рано?» – бросил Макс. Михаил опустил глаза и отступил. Я не поняла, кто разрешил Михаилу уйти, но стало ясно, что мужчин знают друг друга. Вдруг мне захотелось узнать, что же такого хотел мне сказать Михаил. Но руководило мной не только простое любопытство я забеспокоилась о маленьком Арсении. Михаил вел себя непонятно, и я не исключала, что он может напугать жену и сына. Или даже навредить им. Было еще что-то странное в его поведении. Вроде Михаил имел право здесь находиться, вроде и не собирался причинять мне вред. Но что-то было не то. Михаил уезжал на рыбалку. Во всяком случае, со слов Марины. И старенькая Нива тоже исчезла с участка, что было логично. «Машина, ну, конечно. Михаил, а на чём вы приехали?» Михаил как-то криво усмехнулся и ничего не ответил. Я попыталась уловить его взгляд, но ничего не вышло. Тёмные глаза Михаила словно смотрели на всё вокруг, не концентрируясь ни на чём конкретном. «Иди», — коротко сказал Максим, и Михаил пошёл. Он исчез за воротами базы, ни разу не оглянувшись. Максим снова подхватил брошенные сумки и нежно мне улыбнулся. Ну вот теперь никто нам не помешает, промурлыкал он. Идем, на встречу нашему счастью.